Глава двадцатая. Кристен. Мы выскочили из ресторана, теплый полуденный воздух, и под стук моих каблуков побежали вниз по тротуару, минуя парковщика. «Господи, неужели она это серьезно?» — спросил Джош, все еще немного посмеиваясь. Мы шли вдоль бутиков и салонов. Я даже не думал, что на свете существуют такие люди. Я усмехнулась. «О да!» Она нисколько не шутила. «Слон зовет ее снежной королевой!» Джош покачал головой. «Почему ты позволяешь ей так с собой разговаривать?» «Ты ведь не веришь во всю эту чушь, правда?» Он посмотрел на меня, нахмурив брови. Я знала, что разочаровала ее. И очень тяжело было не принимать мамины слова близко к сердцу. Я действительно бросила юрфак. Я забила на пианино, несмотря на явный талант. Отказалась от стипендии. Если учитывать, на что я способна и чем могла бы сейчас заниматься, не брось я ненавистную мне учебу, то да, наверное, для нее я была сплошным разочарованием. В этом мама права. Я ничего не ответила. «Кристен!» Он остановился и взял меня за руки. «Эй!» «Ты же знаешь, что все, что она сказала, неправда, так ведь?» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Не так уж она и не права, Джош. Уж я-то себя знала». Он придвинулся ко мне и обнял своим теплым взглядом. «Все, что она там говорила, все это неправда», — серьезным видом сказал он. «Я еще никогда не встречал таких энергичных людей, как ты». Ты умна и успешна, а Тайлер настоящий засранец, что вот так тебя бросил. Здесь нет твоей вины. Тайлер. После того, как мы расстались, он звонил почти каждый день. Но мне было плевать, что он там скажет. Я так до сих пор и не поняла до конца, почему заставляю себя сдерживать эмоции. То ли чувствую вину за то, что влюбилась в Джоша, пока мы с Тайлером еще были вместе, То ли злюсь на Тайлера за то, что он положил конец двум годам наших отношений, нарушил все данные мне обещания и сообщил об этом лишь посланием на автоответчике. Он отчетливо понимал, что бросает меня, и, видимо, уже давно знал об этом. Он не больно-то делился планами и соображениями относительно нашего будущего, так же, как и я не рассказывала ему о своей любви к Джошу. Конечно, я переживала по этому поводу, но на чувствах зацикливаться не хотелось. Поэтому с Тайлером я поступила так же, как и со всем остальным дерьмом в своей жизни. Я переложила его, как и предстоящую гистерэктомию, из своего детства в отдельную комнатку. Я закинула Тайлера в кладовку, выключила свет, закрыла тяжелую металлическую дверь и повесила замок, чтобы не видеть эту боль чтобы спокойно жить дальше. Вот почему я не плакала. Я старалась жить только левым полушарием мозга. Но по какой-то причине сегодня отделить одно от другого не представлялось возможным. Я поняла это в ту же секунду, когда увидела Джоша с мамой в гостиной. Почему-то запереть на замок Джоша не получалось. Будто бы он размазывался по моей жизни Затекая в каждую щелку, я не могла от него избавиться. Это ощущение несколько пугало меня. Я лишилась защитного механизма, осталась нагая и безоружная. Когда Джош посмотрел мне в глаза, я осознала, насколько эмоционально измотана и поняла, что мне почему-то стыдно за сегодняшний день, хотя я ничуть не смущена. Комок в горле грозил из лица слезами. Слезы. Опять. Второй раз за несколько дней. Я сама себя не узнаю. Джош погладил меня по щеке, изучая взглядом мое лицо, и я вдруг испугалась, что он меня поцелует. Я боялась, что если это случится именно сейчас, когда я в таком состоянии, мне будет сложно сопротивляться. Надо все держать под контролем. «Ради нас обоих. Нельзя допустить, чтобы границы начали размываться». Но Джош неожиданно улыбнулся. «Ты хочешь есть? Пойдем». Он втянул меня в ближайшее кафе. «Серьезно. В первое попавшееся. И даже не посмотрел меню на стойке перед входом». «Как?» — ужаснулась я, оказавшись внутри. «Мы что, даже отзывы сначала не почитаем?» «А что, если у них всего три звезды?» Он поднял два пальца, приглашая официантку, и повернулся ко мне. «Ты меня просто убиваешь. То на каждом углу рискуешь жизнью, то боишься отравиться блинами. В любом случае плачу я». Я помотала головой. «Нет, я сама за себя заплачу. У нас не свидание». «Знаю. Не беспокойся». Я не собираюсь напрашиваться к тебе на свидание». И он состроил такую мину, будто безумнее идеи и придумать нельзя было. «Я просто хочу купить тебе завтрак. Мне нравится тебя кормить». «Почему?» Он улыбнулся и положил руки мне на плечи. «Потому что, сытая, ты намного милее. Я это делаю скорее для себя, чем для тебя». Я выдавила улыбку, и мы прошли за официанткой через весь ресторан к столику, стоящему в крошечном, закрытом от посторонних глаз, дворике. И оказались совершенно одни. Это было даже романтично. Разномастные стулья и отремонтированные деревянные столы с гвоздиками в вазочках. Во дворике полно цветов в горшочках. Вдоль обвитых виноградом кирпичных стен защищающих нас от внешнего мира, бьют струйки фонтанов. На скамейках подушки с узорами ацтеков, над нами гирлянды. Чудно и задушевно. Но я все равно намеревалась ознакомиться с отзывами. Как только мы сделали заказ, Джош принялся засыпать меня вопросами. Ему не терпелось обсудить наш адский завтрак. «Я понял, что недостаточно ценю свою маму», рассуждал он, выуживая украшения из кровавой мэри и складывая их на салфетку передо мной. «Каково это жить с такой матерью?» Я подцепила огурчик. «Так же, как сегодня за завтраком. Только на протяжении 18 лет». Она напомнила мне ту женщину из фильма. Он щелкнул пальцами. Но «Ну, этот...» Смотрел стрип. Я усмехнулась. Дьявол носит Прада. Она вполне могла бы сойти за дьявола. Никто не видел их прежде в одной комнате в одно и то же время. Он засмеялся, и я, нехотя, улыбнулась в ответ. Вот мой герой. Полчаса назад Джош, можно сказать, убил дракона, только в современной интерпретации. Он спас меня дважды. В первый раз от снежной королевы во второй — от голода. Еда для меня была важнее всего на свете. Голод — эмоция. Я чувствовала его душой. Я посмотрела на салфетку. Он любил всю эту мелочь — сельдереи, огурчики, оливки, креветки. Либо мой голод действительно наводил на него страх, либо я была ему небезразлична. Сам он тоже еще не ел. Поэтому наверняка был голоден но не оставил себе даже оливки. Однажды Джош станет превосходным отцом, самоотверженным и принципиальным, храбрым, преданным. И будет кому-то хорошим мужем. Я вспомнила, как сегодня он отдал мне свой французский тост, и у меня так бешено забилось сердце, что даже пришлось схватить его, чтобы оно не выскочило. «Ты в порядке?» — спросил он видя, как я сжимаю грудь. «Да», — кивнула я, — «просто ты такой идеальный, что сердце рвется наружу». «Ого!» Он оставился на мою руку, потянулся через стол и дотронулся до нее. «Откуда это?» Он провел большим пальцем по пурпурной отметине над костяшками пальцев. От его прикосновения меня пробила дрожь. Ерунда. Несчастный случай с поп-тартс, пока ты был на работе. Поп-тартс. Название популярного печенья, наиболее популярный бренд компании Kellogg. Сладкая Сладко-двухслойная начинка поп-тартс обернута тонким слоем печеного теста. Несмотря на то, что печенье поп-тартс продается уже пригодным для употребления в пищу, рекомендуется подогревать его в тостере. Его палец замер, и он поднял на меня глаза в надежде услышать, что это шутка. «Несчастный случай с поп тарц Ты обожглась, пока разогревала печенье?» Я одернула руку и состроила возмущенную мину. «Представь себе, эта штука посередине становится горячее, как раскаленная лава, и у нас, в смысле у меня и печенья, возникла проблема». Глаза его выражали полнейшее удивление. «Тебя точно не стоит пускать на кухню». Я пожала плечами. «Я готовлю не хуже, чем ты водишь машину». «Ладно, проехали». Он засмеялся. «Послушай», — сказала я через секунду. «Прости, что она тебя обидела. Она хотела задеть меня, а не тебя». Джош не поднял стакан. «Рядом с ней ты совсем другая». «Да, потому что у нее есть ключ каждой комнате. Я не могу от нее избавиться или закрыть ее». Я глубоко вздохнула. «Как только появляется она, я превращаюсь в шестилетнюю девочку, которая неудачно сыграла концерт Моцарта на званом обеде и расстроила маму. Долго ты занималась музыкой?» Я наклонилась и сняла туфли с пяток. «Пятнадцать лет. Каждый день. По три часа, шесть дней в неделю. А по воскресеньям теннис или что там она еще для меня придумает?» Он удивился. «Ого! А почему бросила?» «Бросила, потому что она меня заставляла». Джош сделал глоток. «И хорошо у тебя получалось?» «Хочется верить, что да». «Если занимаешься пятнадцать лет по три часа в день, получаться плохо не может», — сказала я, закинув в рот очередную оливку. «Если бы Джош попросил, я бы сыграла. А ведь я никому не играла». Пианино носило для меня символический характер. Бремя моего детства. Цепи, которые мне удалось скинуть, став, наконец, хозяйкой своей собственной жизни. «Снова сесть за клавиши». Несмотря на весь талант, означало бы признать, что ее жестокость все-таки не прошла даром. Поэтому мои успокоившиеся пальцы всеми силами сопротивлялись игре. Но если играть для Джоша, чтобы он смотрел на меня с восхищением, для Джоша я бы сыграла. Странное чувство. Я так хочу произвести на него впечатление, но при этом надеюсь, что он не влюбится в меня еще больше. «Ты училась в Гарварде? И на юрфаке?» — спросил он. Я вздохнула. «Да, но я не понимала, зачем бросать Слоан и ехать в Массачусетс, чтобы получить ненужный диплом. Поэтому пошла в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, но на первом же курсе бросила юриспруденцию». Естественно, мама была в ярости. Пробубнила я, не отрываясь от чашки с кофе. Не хотела быть юристом. Он снова улыбнулся, показывая свои ямочки. Кому как не тебе выступать в суде? Ты ведь рождена для этого. Я хмыкнула. Предпочитаю выступать для друзей. К тому же проблема с месячными все нарастала и нарастала. Поэтому сидеть на занятиях. Было невыносимо. Спазмы, анемия. Работать из дома намного проще. И я получала истинное удовольствие от своего бизнеса. Наконец-то жизнь моя стала повеселее. «Твоя мать выглядит старше, чем я думал. Сколько ей лет?» Поинтересовался Джош. «67. Она родила меня в 43. Полная неожиданность». Она даже не думала, что может забеременеть. У нее тоже были проблемы по женской части, но не столь выраженные, как у меня. Можно сказать, я испортила ей жизнь. Карьеру, мечты о пенсии все пришлось отложить. У нее была двойня. Но на четвертом месяце случился выкидыш. Мой брат умер. Если бы родился мальчик, он хотя бы стал продолжателем отцовского рода. Но нет. На свет появилась девочка. Я разочаровала ее, еще даже не родившись. Как по-разному сложилось детство у меня и у Джоша. Его родители мечтали о мальчишке, и когда он родился, не могли надышаться на сыночка. И вся семья без исключения любила его и лелеяла. Будто это я любила его и лелеяла. Мы смотрели друг на друга наслаждаясь очередным моментом тишины. Он был очарователен. Волосы слегка растрепаны, широкую грудь плотно обтягивает футболка. Я задумалась, смогу ли и дальше вот так поддерживать наши отношения. Не знаю. Даже если мне удастся не влюбить его в себя, сама я вряд ли выдержу эти мучения. Я вспомнила, как утром проснулась, прижавшись щекой к его сердцу как ему удалось обхитрить меня вчера и прорваться в спальню. Джош был как наркотик, как наркоторговец, как плохой друг, заставляющий вновь и вновь возвращаться за дозой. Он был как щенок, которого, и ты всем в этом клянешься, ты ни за что не впустишь в свою кровать. Да, он очень хорошенький, но ты вожак, последнее слово всегда за тобой. И вот он начинает поскуливать за дверью, и ты не выдерживаешь, и в первую же ночь пускаешь его к себе. О чем задумалась?» Нарушил он молчание. «О наркоторговцах и щенках». Он засмеялся. «Конечно, о чем же еще?» «А ты о чем думаешь?» «Я думаю, что у тебя должен был быть хороший отец». Он еще раз отпил кровавой Мэри. Откуда такие выводы?» Он пожал плечами. «Интуиция. Он умер, да?» «Да. Когда мне было двенадцать. Сердечный приступ. За несколько месяцев до того, как я встретила Слоан. Каким он был?» «Немного походил на тебя. Я медленно вздохнула. Веселый и спокойный. С такой женщиной по-другому никак. Он преподавал литературу. Мама прислушивалась к нему. Он ее сдерживал. А когда умер, она стала просто невыносимой. Принесли заказ, и я с облегчением выдохнула. Говорить о себе больше не было никакого желания. Моя тортилья выглядела изумительно. Я подцепила вилкой дранники и отодвинула тост, чтобы ничего не соприкасалось. «Расскажи о своей семье», — попросила я. Он заулыбался, раздул щеки и выпустил воздух. «Ну, слушай». Родители просто безумно друг друга любят. Отец готов целовать землю, по которой ходит мама. Сейчас у них 12 внуков, поэтому праздники похожи на греческую свадьбу. Сестры страшно независимы и вечно соревнуются между собой. Спорят по любому поводу, но при этом очень дружны. И вот теперь все они объединили свои усилия, чтобы вернуть меня домой. Он посолил яйца. «Слушай, Тайлер же не позволял ей так при нем разговаривать, нет?» Я откусила кусочек. «Превосходно. Настроение сразу поднялось». «Нет. При нем она так со мной не разговаривала». Он ей нравился. Мне удалось передохнуть. Наконец-то я поступила правильно. Почему? Он полил свои дранники кетчупом. Тайлер интеллигентный. Она ценит это качество. А, протянул он, и я поняла, что ляпнула лишнее. Джош не был интеллигентом. В театру он предпочитал кино, как и я. Любил ходить на охоту, а не по галереям искусств. Выбирал пиццу и пиво вместо вина и тапаз. Тапаз. Маленькие порции горячих или холодных закусок. Идеальный мужчина. Скучаешь по родным? Я сменила тему. Он пожал плечами. Я рад, что не вижу с ними каждый день. Это было бы чересчур. Он откусил кусочек и немного помолчал. «Знаешь, в чем фокус хороших отношений с семьей? В последнее время я часто об этом думал». «В чем?» Я намазала на тост клубничный джем. «Надо жениться или выходить замуж за лучшего друга?» Он вытер рот салфеткой. «Женишься на подруге и на семейных сборищах противных родственников ты уже не один». Вы вместе смеетесь над ними, прикрываете друг друга, переглядываетесь и пишете друг другу сообщения из разных концов комнаты, когда все вокруг кажутся идиотами. И на всех остальных вам посрать, потому что вы живете в своей вселенной». Джош на секунду задержал на мне взгляд. «Вот о чем я мечтаю. Мечтаю найти человека, который будет жить со мной в одной вселенной». Его мечта обязательно исполнится. Запросто. Любая женщина с радостью бросится ему на шею. Он же как солнце, горячее и дающая жизнь. Однажды он станет центром огромной семьи, как и мечтает. И все будут его обожать. А я — просто пролетающая мимо комета. Кратковременное явление, бесполезное и неважное. За мной интересно понаблюдать, но я никогда не дам жизнь другому человеку и не стану ничьим центром. Я промчусь и исчезну, и Джош забудет обо мне, как будто меня и не было.